Глава 64 Пайн и Блюм сидели в зале для завтраков и пили кофе. Пайн закончила рассказывать историю о своих родителях, которую поведал ей Лайнберри. Блюм довольно долго молчала. «Удивительная история, которая многое объясняет», наконец сказала она, наклонившись к Пайн. Та сделала несколько глотков кофе и аккуратно поставила чашку на стол, хотя кончики ее пальцев слегка дрожали. «Но я чувствую себя так, словно только что попала под поезд», призналась она. Блюм налила ей еще кофе и похлопала по руке. «Чему тут удивляться? Вчера тебе рассказали, что твоя мать была шпионкой или работала под прикрытием, называй как хочешь, против мафии. Потом твоим родителям пришлось бежать, и вы все чуть не погибли, когда находились в программе «Защиты свидетелей», Ко всему прочему, тебя едва не убили, и ты получила ранение. Полагаю, за один вечер с тобой случилось больше ошеломляющих событий, чем со многими людьми за всю их жизнь. Должна существовать причина, по которой Мерси похитили, а меня тогда чуть не убили. Но я уже говорила, что считаю Мерси победительницей в той детской считалке. Так должно быть. А если нет, почему он не убил нас обеих? Зачем забрал ее с собой? Я не знаю, агент Пайн. Но в том, что ты говоришь, есть смысл. Однако ты в это не веришь. Ты сама мне говорила, что не стоит опережать события. Ты права. Я начинаю забегать вперед. Но кое-что представляется мне очевидным. Ты о чем? Дэниел Тор не имеет к этому отношения. Пайн состроила гримасу. Он водил меня за нос. Не могу поверить, что потратила на ублюдка столько времени. Но ты не могла не пройти по этой дороге до конца, ведь зацепка была очень серьезная. А теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что подобное поведение не подходило под его образ действий. Он сам мне сказал, что никогда не забирал ребенка таким способом, и все, что нам известно о его преступлениях, это подтверждает. Я пыталась забить квадратный колышек в круглую дыру, потому что мне хотелось иметь чудовище, на которое я могла бы показывать пальцем. «Я прекрасно все понимаю, и в этом есть позитивные моменты». Пайн вспомнила свою последнюю встречу с Тором, который потребовал тогда, чтобы она называла его Дэн. «Я больше никогда не увижу мерзавца». «Совершенно точно». «Ладно, теперь нужно проследить логику событий». Пайн отставила чашку с кофе в сторону и наклонилась вперед. Если то, что случилось со мной и Мерси, связано с деятельностью моей матери в Нью-Йорке, значит, люди из того мира нашли нас в Андерсонвилле. Но в таком маленьком городке, как Андерсонвилл, мафиози сразу привлек бы внимание, не так ли? Однако не все мафиози похожи на Аль или Марлона Брандо, и они не разговаривают как персонажи клана Сопрано. Но каким образом кто-то чужой сумел пройти мимо твоих родителей, даже если они были пьяны? Они бы ему помешали, если только оба не находились без сознания. Эта часть всегда казалась мне лишенной смысла. У меня есть теория. Какая? В тот вечер моя мать вела себя странно. Помнишь, я тебе рассказывала? Да. Полагаю, ты много об этом думала. И пришла каким-то выводам? Да. Мать уложила нас спать в обычное время, но не зашла в десять часов, чтобы проверить, как мы. Она появилась только в шесть утра, намного раньше, чем обычно приходила нас будить. Эта информация есть в полицейском досье. — И о чем она тебе говорит? Пайн подняла голову. — Я полагаю, моих родителей не было дома в ту ночь. Они куда-то уходили. — И куда они могли пойти? — К Принглам, где они пили и принимали наркотики. А потом моя мать пришла в себя. Поняла, что случилось, бросилась домой, чтобы нас проверить, и обнаружила, что Мерси исчезла, а я была без сознания и едва живая. Но Принглы не могли такое забыть. Они солгали. Майрон сказал, что находился на работе, когда позвонила его жена и сообщила, что произошло, со слов моей матери. Но я думаю, он все еще был дома и пьян. Возможно, ушел на шахту позднее, но едва ли кто-то это помнит. Они испытывали стыд из-за того, что произошло, а потому солгали. Они не хотели, чтобы кто-то связал их со случившимся. Вот почему они твердят, что не могут сказать, чем занимались в тот вечер, пока Майрон наконец не признался, что к ним в гости приходили друзья. Он лишь утаил, что друзьями являлись мои родители. «Итак, твоя мать обнаружила, что ты едва жива, а твоя сестра исчезла, и у обоих твоих родителей началась паника». Однако было поздно. Худшее уже произошло. А почему похититель использовал детскую считалку, чтобы сделать выбор? Я не знаю. Может быть, не смог придумать ничего другого? Возможно, считалка всплыла в его памяти из детства, где его выбирали в команду, или он кого-то выбирал. И что ты намерена делать дальше? Мне нужна информация на баре Винсента и его связи с Нью-Йорком. И если она существует, я смогу двигаться дальше. Если нет, получится, что мне так и не удалось ни на шаг продвинуться вперед. В этот момент в зал вошла бледная и несчастная Лорен Грэм. «Вы в порядке?» – спросила Пайн. «Я беспокоюсь из-за Джека», – ответила Грэм. «Когда я уходила из больницы, он был в порядке». Хирург его осмотрел, а последние снимки показали, что операция прошла успешно. Ему предстоит долгое восстановление, но опасностей для жизни больше нет. Он может позволить себе самый лучший уход. Я думаю, с ним все будет хорошо. Он спрашивал про меня. Пайн посмотрела на Блюм. Хм, он был без сознания, Лоран. Он ни о ком не мог спрашивать. Она не собиралась ей рассказывать, что Лайнберри дважды обратился к ней, назвав Амандой. «К нему пускают посетителей. Сейчас он находится под охраной, ведь в него стреляли. Но вам лучше спросить у детектива Уоллеса. Возможно, ему известно больше». Грэм поблагодарила и ушла. «Она сильно переживает из-за Лайнберри», – заметила Блюм. «Да, он красивый, безумно богатый и очень милый». Я не сомневаюсь, что многие женщины хотели бы стать частью его мира. Весьма привлекательный набор качеств. Пайн подумала о времени, которое провела вчера Лайнбери, и о том, как он на нее смотрел. «Может быть, у Грэм есть шанс?» – сказала она. «Кажется, ему нравятся молодые женщины». Блюм собралась ответить, но тут зазвонил телефон Пайн. «Алло?» Звонил Дон Бигилоу из офиса «Мерседес Бенц». – Агент Пайн, я нашел то, что может вам пригодиться. – О чем вы? – спросила Пайн, выпрямившаяся в нетерпении. – Я проверил имя Джека Лайнберри по остальным записям и нашел совпадение, – ответил Лоу. Нашли совпадение? – переспросила Пайн. – Значит, Лайнберри действительно что-то у вас покупал? – Нет, не он. Другой мужчина купил Mercedes AMG S63. Отличная машина. Со всей начинкой стоит более 200 тысяч долларов. Конечно, не погани, но превосходный автомобиль. А какое отношение он имеет к Лайнберри? Тот мужчина расплатился наличными, но мы собираем сведения о наших возможных клиентах и отправляем им рассылки с различной информацией. Он записал в качестве своего нанимателя Джека Лайнберри, о котором вы спрашивали ранее. «Так, и как зовут парня, который купил тот Мерседес?» Пайн подумала, что она знает ответ. «Джерри Денверс». Но ответ Бигелоу ее ошеломил. «Майрон Прингл».